Глава 10. Я первой уехала с кладбища. Форт, который не заезжал за пределы ограды, ожидал меня у дороги. Этот хвост не на шутку разозлил меня бессмысленностью своего присутствия, я дала себе слово сбросить его при первом же удобном моменте. В побеге не было большого резона, но, обуреваемая спортивным азартом, я стала набирать скорость и перестраиваться из ряда в ряд лавируя туда-сюда в плотном автопотоке. Форд не отставал от меня, но потом его тормозил гаишник. Я возликовала, увидев эту картинку в зеркале заднего вида, и свернула с главной дороги в сторону, в противоположную от дома. Правда, через квартал снова взяла прежний курс, а охранник крестоносцев наверняка решил, что у меня более интересный маршрут, и ломал голову. Где меня искать после общения с гаишником? Это заигрывание с хвостиком несколько отвлекло меня от мрачных мыслей. Но стоило только вспомнить о деле, как в голову полезли страшные подозрения. Я боялась озвучить их даже самой себе и надеялась, что все-таки ошибаюсь. Никогда мне так не хотелось обмануться. Никогда. Я вернулась домой. Прежде чем включить компьютер и заняться изучением информации, содержащейся на диске, я по своему обыкновению сварила кофе и, простимулировав мозговую деятельность двумя чашками арабики, принялась за дело. Надо сказать, что Крестоносцев подошел к моей просьбе чисто формально. Он предоставил мне три списка, которые я запросила у него, но за ними ничего конкретного не стояло. Сотрудники фонда Без должностей, спонсора без регалий, просители без диагнозов. Ни хронологии событий, ни денежных сумм, ни контактных телефонов. А главное, не было никакой гарантии, что Борис Тимофеевич чего-то не скрыл от меня. Тем не менее, я стала вчитываться в каждую фамилию. Ну и скучная эта работенка, надо сказать. Я читала списки чисто механически, а еще минут через пять вообще забыла, что, собственно, собираюсь найти. От всяких Ищеевых, Коломейцевых, Тугасовых рябило в глазах. Всё, Таня, перекур. Сделав несколько затяжек, я почувствовала, что мои мысли стали концентрироваться на одной фамилии. Потушив сигарету, я снова положила руку на мышку и поднялась по списку почти на самый верх. Так и есть. Вот то, что я искала. Вележева, Олеся Елинишна. Прочитала я вслух и откинулась на спинку стула. Таня, Саша не Дежнев, а Вележев. Ты немножко перепутала фамилию. Ленкин голос так явно звучал в моих ушах, будто она находилась сейчас в этой комнате. Затем я вспомнила разговор с Эконцевой. Не очень больно об этом говорить, но Олесин папа. Илья Ильич, неоднократно лежал в психиатрической клинике. Меня посетила догадка, страшная догадка. Горячо любимый географ моей лучшей подруги был родным братом Олеси, несостоявшейся супруги Шорникова. Если так, то отец Александры и Олеси был один и тот же. И этот отец был болен шизофренией. А Ленка, дуреха, еще и ребенка от Вележева хотела родить. Александр, черт его побери, был теперь подозреваемым в убийстве под номером один. Я закрыла глаза и пустила свои мысли в свободное плавание. Нельзя сказать, что картина преступления целиком и полностью возникла в моем сознании, но определенные ассоциативные связи все-таки проявились. Я поняла, что учитель географии вовсе не случайно потащил наивную Ленку и ее учеников в лес. То ли он хотел, чтобы труп быстрее нашли, то ли забыл что-то на месте преступления, то ли его просто туда тянуло в силе психической патологии. А потом Ленка стала интересоваться ходом моего расследования, но вовсе не потому, что хотела доставить мне удовольствие своим интересом. Ее наверняка просил об этом Вележев. «Я же, ни о чем не подозревая, сказала Ленке, что наняла меня мать Шорникова, а не вдова» и послание с крестом оказалось в почтовом ящике Галины Максимовны, а не у Дарьи Олеговны. Я проболталась о том, что Андрея будут хоронить не на новом, а на старом кладбище, рядом с отцом. На гранитном памятнике появилась накидка с крестом. «Да, Таня, ты молодец. Ты много сделала для этого Афанасия Никитина, великого путешественника нашего времени». Но если это он убил Шорникова, то хождение за Триморя я ему точно обеспечу. При исполненной решимости я стала звонить Ленке. Домашний телефон не отвечал. Тогда я позвонила ей на сотовой. Ответа тоже не последовало. Мобильник был включен, но Ленуся почему-то злостно манкировала мои звонки. «Таня, успокойся, может, она просто забыла сотик дома». Такой вполне в ее духе. Я выкурила парочку сигарет и снова позвонила Ленке. — Алло, слушаю. В трубке раздался ее возбужденный радостный голосок. — Лена, привет, ты где? — А, Тань, это ты? — Я пока дома. — Ты одна? — Нет, не одна. Мы с Сашей тут по... Подруга вдруг замолчала на полуслове, и мне только оставалось догадываться что географ заткнул чем-нибудь Ленки рот, потому что не хотел, чтобы она выболтала мне лишнее. Затем в трубке послышалось какое-то шушуканье. Слов понять было невозможно. И это все мне очень не понравилось. «Лена — Лена! — позвала я. — Тань, ты извини, мы сейчас уже уходим, — быстро выпалила подруга. — Я тебе как-нибудь потом позвоню. — Лена, слушай меня внимательно и не перебивай. Никуда из дома не уходи. Найди любой предлог, чтобы задержать своего ботаника. Поверь мне, все очень серьезно. Я... Тань, ну какая ты непонятливая. Мы уже уходим. У нас билеты. Лена! Крикнула я в отчаянии, но без толку. Трубки раздались гудки. Недолго думая, я вскочила из-за стола, едва не забыв выключить компьютер, и побежала в прихожую. У меня не было никаких сомнений в том, что Ленку... Мою дорогую и практически единственную подругу надо было спасать от убийцы. Натягивая на ходу куртку, я выбежала на улицу. Рядом с моей девяткой снова стоял Форд. Нашелся голубчик. Теряя драгоценные минуты, я подошла к нему и постучала по стеклу. — Что такое? — улыбаясь, спросила охранник крестоносцев. — Тот самый брюнет, который предложил мне организовать встречу с Николаем. «Хочешь пригласить меня к себе на чашечку чая?» В другой ситуации этот человек нарвался бы на большие неприятности. Но сейчас, когда все мысли были заняты спасением подруги, мне даже не хотелось с ним спорить. Я ответил ему очень просто. «Не отгадал. Будь добр, свяжись с Борисом Тимофеевичем и запроси у него всю информацию об одном человеке. Это исключено. По воскресеньям шеф отдыхает». Готов исполнить любую другую твою просьбу. Брюнет улыбнулся. Это можно. Моя улыбка стала отражением его улыбки. Сгинь с глаз моих, и чтобы я тебя больше никогда не видела. Озвучив эту совсем простенькую просьбу, я развернулась и пошла к своей девятке. Дорогая, скажи, а куда ты сейчас направляешься? Вот наглец. Нет уж, тебе придется погоняться за мной по улицам Тарасова. Подумала я не без злорадства. Я еще не таким тачком, как твоя, делала ручкой. Прежде чем сесть в машину, я все-таки оглянулась и сказала: "Короче, звони шефу и скажи, что мне надо узнать детали относительно одной женщины, которая обращалась в фонд за помощью. Получишь его согласие, подмигнешь мне фарами. А теперь поконем". Я села в машину, поехала в трудный район. Далековато Ленка жила от центра. Поэтому надо было спешить. Что это она там про какие-то билеты на последок сказала? Может, они на самом деле в оперу собрались или в цирк? А что, если в путешествие по просторам родины? На всякий случай я позвонила Ленусе домой, но она не отвечала. Тогда набрала номер ее сотового телефона. Он был уже отключен. Конечно, это обстоятельство само по себе ни о чем криминальном не говорило. Могли просто разрядиться батарейки но я чувствовала приближение беды и увеличивала скорость. Форт не отставал от меня и Фарми не мигал. Интересно, мой улыбчивый, кореглазый друг не рискнул связаться с шефом или крестоносцевым, но отрез отказался выдавать мне дополнительную информацию. Минут через пятнадцать я подъехала к Ленкиному дому и вскоре уже звонила в ее квартиру. Конечно, с моей стороны было очень наивно полагать, что два влюбленных голубка сидят дома и ждут меня. В лучшем случае они действительно пошли в кино или в театр, а в худшем... — Ну и чего ты названиваешь? — спросила меня соседка, открыв дверь. — Нет там никого. Убежали, сломя голову. Меня чуть с ног не сшибли. — Куда убежали? — спросила я, прекрасно понимая, что бабуля не ответит мне на этот вопрос. А кто же их знает? Бежали как ненормальные, будто на пожар. Лена даже в домашних тапочках была, не переобулась. — Да во что? Но ведь на улице сыро, — заметила я. В том-то все и дело. Значит, они не к тебе бежали. Ты вроде Ленина подруга. Я тебя не раз уже здесь видела. — Подруга, — кивнула я. — Вы мне, пожалуйста, еще раз подробно расскажите о том, как встретили Лену и ее молодого человека. — Ну, заходи, расскажу. Старушка распахнула передо мной дверь, и впустила в квартиру. Дождь кончился, и я пошла в магазин. Иду, значит. Обратно захожу в подъезд, а тут на меня эти малахольные летят. Ленка и ее жених. Чуть с ног меня не шибли и даже не извинились. Я, конечно, посторонилась и посмотрела им вслед. Ай, матушки, Ленка-то, Ленка прямо по лужам через весь двор в домашних тапочках скачет. Ну, сели они, значит, машину и укатили. «Так, а какая была машина?» «Синяя. А модель?» «Дочка, я ведь в моделях не разбираюсь. Мне это без надобности. То есть отечественную машину от иномарки вы не отличите». Я заметила непонимание в глазах бабули и пояснила. «В смысле от машины иностранного производства?» «Наверное, иностранная. Красивая очень. А номер этой машины вы случайно не запомнили?» Нет, у меня и в мыслях такого даже не было. Запоминать, вот еще. Да и не близко машина стояла, а около трансформаторной будки. Старушка вдруг взяла меня за руку и спросила шепотом, а что случилось-то? Я пока сама толком не знаю, что случилось. Лена мне позвонила, стала я сочинять на ходу, попросила срочно приехать, а сама вот укатила куда-то. А вы случайно не запомнили, она добровольно бежала или он ее силком тащил? Вроде бы как силком, но она не слишком сопротивлялась, а только спрашивала его, зачем такая спешка. А он сам за руль сел? Да вроде как. Сначала Ленку назад посадил, затем обошел. В машину сел, и они поехали. Знаешь, что, милое я тебе скажу, не понравился мне Ленкин жених. Совсем не понравился. Не здоровается, глаза все время прячет и вообще не видны какой-то. Ленка, она ведь девка симпатичная, добрая, детей любит, а это прямо дундук какой-то. Я вчера к ней зашла на минутку. Внучка, студентка, просила кое-что с французского перевести. А он сидит у нее, хмурый, недовольный. Я и ушла ни с чем. Вы извините меня за беспокойство, я пойду. «Наверное, мы не поняли друг друга. Они ко мне поехали. Я к ним. Вот мы и разминулись по дороге», — соврала я, чтобы отвязаться от бабули. — А почему же Ленка в тапочках была? — спросила меня соседка. — Странно это как-то. Я ничего не сказала ей по этому поводу и, еще раз извинившись, ушла. Все-таки я опоздала. Торхердал куда-то увез мою подругу и, скорее всего, не в путешествие по Волге-матушке на своей папирусной лодке. У меня были все основания полагать, что этот географ взял Ленку в заложницы. Интересно, это мой неожиданный звонок так его напугал, или он уже спланировал это похищение? Я спустилась вниз и в растерянности остановилась около своей девятки. — Что случилось? На тебе лица нет, — заметил водитель Форда. Я могу чем-нибудь помочь? Я же просила связаться с Крестоносцевым, — рявкнула я. Успокойся, милая, я уже с ним связался. Ну и? Борис Тимофеевич, в принципе, не против поговорить с тобой. Набрать его номер. Набери. Я взяла трубу, которую протянул мне охранник. Здравствуйте, это Иванова. В ваших списках я нашла одну женщину, которая имеет определенное отношение к происходящему. — Кто это? — Вележева Олеся Ильинична. — Да, и чем же она тебя заинтересовала, — осведомился Силен Крестоносцев. — Логическая цепочка моих размышлений очень длинна. Рискну предположить, что вы ей отказали. Вряд ли. Мы редко кому отказываем. Таких случаев единицы. И всех отказников я помню. Вележевой мы помогли. — Иванова, это все, что ты хотела узнать о ней? — Да вы еще ничего мне не сказали. Эта женщина определенно играет важную роль во всем происходящем, и мне надо узнать о ней как можно больше. — Узнавай, ты же сыщица, а я здесь ни при чем. В голосе Крестоносцева звучала извивительная надменность. — Борис Тимофеевич, только что была похищена женщина, и я не удивлюсь, что именно на вас падет подозрение в этом преступлении. — Почему на меня? потому что Сологубов в следственном изоляторе. — Нет, конечно, в вашем фонде 24 штатных сотрудника, но подставить председателя интереснее, чем уборщицу. Майду выдауризонили к Крестоносцеву, и он сказал совсем другим тоном. — Хорошо, я попробую что-нибудь выяснить об этой Вележеве. Но не такая уж она важная птица, чтобы кто-то из моих людей о ней помнил. Иванова, а ты не ошибаешься в своих предположениях? «Берсия насчет Велижевой до конца не отработана, поэтому, ошибаясь я или нет, делать выводы пока рано», — официальным тоном заявила я. «Иванова, ты мне испортила выходной день», — упрекнул меня председатель благотворительного фонда и отключился. «Я даже не успела потребовать у него, чтобы он отозвал своих людей». «Ничего, Таня, ты сделаешь это после того, как он предоставит тебе новую информацию». Я отдала мобильник охраннику, села в свою машину, но куда ехать не знала. Моей подруге грозила смертельная опасность, и обстоятельства усугублялись тем, что Ленка по уши влюбилась своего географа, поэтому он мог манипулировать ею как угодно. Просидев какое-то время в оцепенении, я вдруг очнулась и позвонила Кирьянову. Володя, мне срочно нужна информация о Вележиве Александре Ильиче и Вележиве Олесе Ильинишне. Это брат с сестрой. Таня, что у тебя с голосом? Что случилось? Помнишь учителей, что нашли в лесу труп Шорникова? Так вот, она моя подруга, а он, возможно, и есть убийца. Я в двух словах рассказала Кире о похищении. Я все понял. Сейчас узнаю адреса. Возможно, он просто увез Елену к себе домой. — Возможно, — сказала я, хотя с трудом верила, что великий географ это сделает. — Может, объяснишь, что случилось? — спросил водитель Форда, усевшись без спроса в мою девятку. — Тебя кто сюда звал? — холодно осведомилась я. — Ну, я подумал. — Пошел вон отсюда. Человек крестоносцев даже не двинулся с места. — Знаешь, когда ты вчера появилась на встрече с Николаем, — начал он, — я подумал. Что эта блондинка здесь делает? Так ты еще способен думать? Ну зачем же ты так? Чем я перед тобой провинился? Присутствием. Ну извини, у меня работа такая. Слушай, а давай познакомимся? Это предложение не нашло в моей душе радостного отклика, но брюнет не падал духом. Я знаю, что тебя Татьяна зовут, а я Дмитрий. Мне тоже очень приятно. Мой новый знакомый принялся рассказывать какой-то анекдот, и я вдруг поймала себя на мысли, что вижу в нем только один фатальный изъян. Он человек крестоносцева. Да, Таня, только не говори, что он тебе не нравится. Не хватало завести любовную интрижку в такой неподходящий момент. А почему сразу интрижку? Может, легкий необременительный флирт? Возможно, Дима поможет тебе узнать что-нибудь интересное. О фонде Крестоносце. Я сдержанно улыбнулась, выслушав анекдот, и сказала. «Знаешь, а я вчера, как только тебя увидела, сразу подумала, что этот брюнет здесь делает?» А потом поняла, он из службы безопасности, и не ошиблась. Неужели есть такая суровая необходимость присутствовать на проповедях? Серьезных инцидентов не было, но иногда странные люди посещают лекции. А как тебе эти лекции? Не прислушиваясь. мало помалу у нас завязался непринужденный диалог. Конечно, ничего относящегося к делу Дима мне не сказал. Но на быстрый результат я и не надеялась. Зазвонил телефон. Это был Кирьянов. Таня. Женщина, которой ты интересовалась, Олеся, умерла примерно год назад. Самоубийство. А брат ее проживает по адресу. Полотька назвал мне улицу и номер дома. «Думаю, тебе не стоит соваться туда одной. Я вышлю опергруппу». «Нет, откровенно говоря, я не уверена, что они там. Но если вдруг это так, то появление милиции может его толкнуть на необдуманный поступок. Лучше уж я сама. А как насчет машины?» «Пока ничего выяснить не удалось». «Ладно, Володя, спасибо. Я перезвоню». Отключив телефон, я повернулась к Диме. Тот еле заметно улыбался. И я заподозрила его в лицемерии. «Выходи. И вообще, что ты сюда уселся?» «Так поговорить. А что, мы едем куда? Ты можешь оставаться на месте. А мне, извини, надо ехать». «Сейчас пересяду в свою машину», — нехотя сказал Дмитрий, и тут у него в кармане задребежал мобильник. «Это, кажется, шеф. Алло?» «Да, рядом. Сейчас». Я взяла трубку и ответила. «Да, Борис Тимофеевич. Сумма, с которой Вилежева обратилась к нам, была не такой уж большой, и мы, естественно, выделили ей средства для проведения генетического исследования. Мне неизвестны результаты этого исследования, но если у нее что-то не в порядке с генами, то наш фонд здесь ни при чем. Иванова, мне кажется, что все неприятности исходят от кого-то другого». «Убийство одного человека и похищение другого – это, по-вашему, просто неприятности?» «Знаете, я не буду считаться с этикой, поэтому скажу, какие именно генетические отклонения интересовали Бележеву». Ее отец был болен шизофренией. Думаю, она хотела знать, какова вероятность того, что у нее родятся больные дети. Я не знаю, каков был результат обследования, но знаю, что около года назад она покончила с собой». И у нее остался брат, который, как мне кажется, мстит за ее смерть», — выпалила я на одном дыхании. «Он что, тоже шизофреник? Не исключено. И что мне теперь делать? Я бы на вашем месте выяснила, по чьей рекомендации Вележева обратилась в ваш фонд. Не была ли она лично знакома с Сологубовым? Ну хорошо, я попробую это выяснить. И еще. Да, слушаю». Мы что, так и будем общаться с вами через посредников? Нет, можешь звонить мне напрямую. Силен назвал мне свой номер. А что касается моего человека, то я, пожалуй, его отпущу. Иванова, пойми, я должен был подстраховаться. Но теперь я вижу, что ты действительно ищешь убийцу. Передай трубку Диме. Я так и поступила. По его мрачному виду я поняла, что шеф дает ему отбой. — Таня, Аня поторопилась, слитой с этим требованием. Вдруг тебя продолжат пости, но уже не так явно. Да и возможность что-нибудь выведать у Димочки отпала. — Жаль, что ты отказалась от моего общества. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, — сухо сказал кореглазый брюнет, убрал мобильник в карман куртки и вылез из девятки. Я тут же дала задний ход, развернулась и рванула на Крымскую улицу. Хорта в зеркале заднего вида не наблюдалась. Маленькая победа над Селеным Крестоносцевым меня совсем не радовала.